Надоела война, вечная стрельба на улицах, взрывы, молочки гульбет открывающий огонь по всему, что движется. Гульбет-Дин один из самых непримиримых афганских маджахедов. Во времена Советско-Афганской войны его группировку финансировала и вооружала ЦРУ. Именно хекмати был одним из тех, кто в 90-е годы превратил Афганистан в мировой центр производства героина. После вывода из Афганистана советских войск и свержения тогдашнего премьера Наджабулы, Хекматияр стал на какое-то время премьер-министром Афганистана. В 1994 году, когда Хекматияр вёл бои за контроль над Кабулом, в городе в результате артобстрелов погибли более четырёх тысяч человек.